Глава двадцать четвертая. из пяти. Чтобы разобраться с этими двумя стражами, ушло куда больше сил и времени. Мне даже пришлось призвать Бусю на подмогу. Конечно, если бы в нашем распоряжении был водоем или хотя бы пара трупов, все казалось бы куда проще. Водные самоны или поднятая некромантии нежить стали бы нашим живым или, не очень живым, щитом. А так пришлось отдуваться мурглу с Гварлом и, собственно, самой Бусе. По крайней мере, именно так я решил называть третью, среднюю голову своего глиняного цербера. Так что одного стража сдерживал я, то погружая его в землю, то засеивая пространство вокруг, взрывающимися грибами а второго водил за собой глиняный пёс. Ну а мы с Зартаном расстреливали каменных колоссов издалека, кто во что горазд И всё равно мне пришлось пустить в ход свой неприкосновенный запас на стойку со страшающим названием «Чёрная мамба». Жутко ядовитая дрянь, которая не только наносила приличный урон, но и действовала аж полчаса. Самый сильный яд из того, что мне удалось найти, с моими скромными возможностями. Благодаря способности зомби «Яд внутри» я обрел возможность лечиться за счет ядов, так что теперь они были для меня эквивалентом зелий регенерации, так же, как зелий ремонта заменили стандартные лечилки. Нежить, чего с меня взять? Так и нарезал круги вокруг стража, восстанавливая по 50 здоровья каждые 5 секунд, чего более-менее хватало для залечивания ран, полученных от его увесистых тумаков когда тот вырывался из болотного плена и ухитрялся меня догнать. Убийца богов тоже периодически прикладывался к каким-то склянкам, но чем он травил свой виртуальный организм, мне было непонятно. Названия влоги были странными и ни о чем не говорили. Какие-то настойки, экстракты, вытяжки и прочие отходы алхимического производства. «Эй, мертвяк, ты там живой?» – коротко хохотнул Зартан, когда и второй страж рассыпался на мелкие кирпичики. «А ничего так, песик, я бы от такого не отказался. Где взял?» «Эй, зеленый, бес наше нигде не брать!» — прорычал Мургл. «Бес наше свою рука из глина смастерить!» — протявкал Гварл. «Аф-аф!» — поддержала их средняя голова. «В общем, я снова превратил в глиняную статуэтку эту странную троицу, единую в собачьем теле...» И засунул ее назад, в инвентарь. Еще не хватало потерять бусю в какой-нибудь из ловушек отверженных. В отличие от дохлятины моей кошки-питомца, призываемой умением, Цербер был големом, то есть ожившим предметом. И если питомца после гибели можно было снова призвать спустя какое-то время, то голема придется ремонтировать, а то и нового создавать. «Может, ты мне такого смастеришь? За ценой не постою». «Штучная работа из уникальных компонентов. Вряд ли удастся повторить», — отказался я. «Что там у тебя с опытом?» «С опытом все хорошо. Вот без опыта плохо. За второй бой я поднял еще два уровня, преодолев заветный порог кратности — десять. А значит, получил приятную прибавку к параметрам и очередную особенность своей расы». «Получен сорок первый уровень. Вы получили особенность «Зов мертвых». Ну и что там мне перепало от милости разработчиков? Зов мертвых. Будучи нежитью, вы лучше находите общий язык со своими собратьями по некроплазме и чувствуете друг друга. Плюс 10 к некромантии. Плюс 5 к уровню поднимаемой нежити или призываемых духов. Дополнительные возможности при общении с нежитью. В данный момент практически бесполезно, увы. Да вообще, я как-то не особо хотел становиться некромантом и возиться с разного рода мертвяками. Жаль, а я надеялся получить что-нибудь действительно ценное, вроде тех же когтей или ядовитой крови. Вот уж где разработчики расщедрились на вкусняшки. «Эй, ты чего застыл? Все в порядке?» «Да». «Ты слышал?» «Мне вдруг показалось, что где-то совсем рядом кто-то меня зовет». Причем по имени. Нет, мы здесь одни. Башня пуста. Пока что. Я бы не хотел ждать, пока эти стражи зареспавнятся и навалятся на нас втроем. Так, я получил сразу три уровня. На 30 единиц выросло здоровье, на 15 мана и на 6 единиц энергия. Получено автоматически утилизировано восприятие 9 очков параметров. И осталось свободно столько же очков умений. В общем, все как всегда. Ну и дохлятина подросла на два уровня вместе со своим хозяином. Нужно будет посмотреть, какие у нее стали доступны умения и распределить параметры, когда откатится умение призыва погибшего питомца. Ну а теперь идем убивать Мокшу. Жизнерадостно и совершенно буднично заявил Зартан, словно каждое утро вместо зарядки убивает одного-двух богов. Только сперва его нужно найти. Все уже сделано. Это твой многоглазый чудик сказал, где его можно найти. Так чего мы ждем? Тебя, разумеется. В смысле? Недопонял я. Этот бог с самым непроизносимым именем в мире сказал, что ты у нас будешь вместо извозчика и отвезешь прямиком во владение бога Тресин. Вот сюда. В групповой чат пришел линк на фрагмент карты мира. Джунганские топи. Небольшое болото в самой западной части империи. Вдали от всех поселений. До ближайшей деревушки. Километров двести. Да и там вряд ли есть портал. Теперь я буду верхом кататься? Или это работает как-то иначе? Поинтересовался друид. Что тебе нужно, чтобы нас туда доставить? Водоем. Лучше, если это будет болото. Но сгодится и пруд или река. Хотя бы колодец. Колодец, говоришь? Значит, нам туда. Махнул рукой убийца богов. Небольшое селение хоббитов. Уверен, что там найдется колодец. Заряда сапог до них хватит? Перебьешься. Я не нанимался всяких дурно пахнущих мертвяков по лесам на своем горбу катать. От башни туда идет безопасная тропа. Через 20 минут будем на месте. Так и оказалось. Мы легко отыскали тропу, и по ней без каких-либо проблем добрались до поселка хоббитов, которые, к сожалению... Настроены к чужакам, то есть к нам, были очень враждебно. К счастью, сражаться нам не пришлось. К одной из стен поселения примыкала узкая речушка, которую я и превратил в болото при помощи малого проклятия Нааму. Ну а дальше дело техники, точнее, моих жреческих умений. Малая литургия на 20 минут усилила все мои молитвы на 10%. Мелочь, а приятно. Шаг в бездну. Открыл передо мной список болот, которые принадлежали Нааму или были смешными с его владениями. Там обнаружились и джунганские топи, в которые впадала река, протекающая через селения поклонявшихся болотному богу Дикарей. Моему болотному богу. Через минуту окажемся на месте. Предупредил я своего спутника, взял его за руку и шагнул вперед. Неведомая сила подхватила нас и затащила в реку, ставшая мутной вода которая была покрыта ряской, листьями, ветками и прочими болотными пакостями. В глазах закружилось, потемнело, а затем все произошло в обратном порядке. И вот мы уже стоим на берегу другой реки, впадающей в самое настоящее болото. И не просто болото, а принадлежащее богу Мокше, покровителю трясин и глубинных тварей. Собственно, Больше мне ничего о нашей предполагаемой жертве неизвестно. И как мы его будем тут искать? Ну, мы можем прогуляться по этому болоту, выкрикивая его имя, и приставая к каждой встречной твари с просьбой отвести нас к своему повелителю. Ты видишь у меня на ногах ласты? Второй вариант. Призвать его сюда. Мой способ не сработает. Я первожрец Нааму. Друид уставился на меня с уважением. Ого! Настоящий первожрец, всеми забытого болотного бога. Какая честь! В любом случае у меня свои способы. Он подошел к воде, сел и начал вытаскивать какие-то склянки, выливая их содержимое прямо в воду и приговаривая. А лисички? Бульк. Взяли спички? Бульк. К морю синему пошли? Бульк. После третьей склянки по поверхности болота начали появляться радужные пятна. «Эй, что ты делаешь?» – окликнул я за ртана. «Как что? Болото поджигаю. Думаю, это поможет выманить его владыку к нам». «Хороший способ привлечь внимание. Ничего не скажешь». «И что потом? Какой у нас план? Что будем делать, как будем убивать этого Мокшу?» «Ты?» «Никак. А как это буду делать я? Это мой секрет». «Море синее зажгли?» Пятая склянка вылета в воду. Та вдруг сменила цвет на оранжевый, и на поверхности болота заплясали язычки пламени, растекаясь дорожками по черному зеркалу воды и увеличиваясь с каждой секундой. — А вот тебе лучше спрятаться, — пырнулся ко мне убийца богов. — Хозяин идет, и кажется, он немного рассержен. Спрятаться я не успел. из воды показался Глаз вынырнул и поднялся на высоту примерно метра на тонкой ножке стебля. Затем появился еще один глаз. И еще, и еще. А потом на берег вылезла щупальца, подползло к ногам друида и обвила их. «Жди тут, никуда не уходи, и в обиду себя не давай», махнул мне рукой Зартан. «Скоро увидимся». Щупальца резко рванулась, дернула и утащила его под воду. Булькнула, ухнуло Казалось, само болото довольно расхохоталось, и глаза щупальца пропали под водой. Правда, не все. Один так и остался на поверхности, не сводя с меня... себя... Зартан-бесу. Кстати, там такие интересные красные цветочки растут. Ты бы их собирал потихоньку, пока я тут бог убиваю. Я огляделся. Цветы, о которых говорил друид, заметил сразу. Они были похожи на алых мотыльков, присевших отдохнуть. Или на четырехлистный клевер, только почему-то огненно-красного цвета. Багровая крылатка. Растение. Тридцать четвертый уровень. Съедобно. Багровая? Я, конечно, небольшой специалист. Но, как по мне, это какой угодно оттенок красного, но не багровый. Впрочем, у меня совсем другая задача. Присел, потянулся, дернул. Тонкий стебель с легкостью вышел из земли вместе с корнем. Будь я травником, подобное действо запустило бы соответствующее умение. И мне в инвентарь упала бы не просто сорванная травка, а уже разделанная на цветок, стебель, корень и листья, на фрагменты которые употреблять в пищу, заваривать в виде чая или использовать как ресурсы для крафта. Алый цветок вдруг отделился от стебля и взмыл в воздух, словно настоящий мотылек. Он порхал вокруг меня, нарезая круг за кругом и с каждым новым витком, приближаясь к моей голове. Ждать, что случится, когда он меня коснется, не было ни малейшего желания. Поэтому я напал первым. Ага, намерно порхающий маленький цветочек а для скорости просто накрыл его одним из самых массовых своих заклинаний. Облако Гнуса наносит 28 урона. Яд по Багровая Крылатка. Багровая Крылатка погибает. Получен опыт 14. Ну вот, теперь он лишит как и положено, нормальным сорванным цветам и больше никуда не летит и не бежит. Собираю лут. цветок крылатки 23 золотых, вьющийся усик. Облако Гнуса наносит 23 урона, яд, побагровая крылатка. Здоровье 7 из 30. Облако Гнуса наносит 7 урона, яд, побагровая крылатка. Багровая крылатка погибает. Получен опыт 15. В лог посыпались сообщения о нанесенном уроне и смертях, А на землю посыпались алые цветы бабочки. А из меня определенно получился бы отличный травник. Правда, с лутом все оказалось не так радужно. Вожделенные цветки попадались хорошо, если в каждой третьей крылатке. А росли не так уж и рядом друг с другом. Так что мне пришлось несколько раз перейти на более богатые месторождения. «Зартан Бесу, ты там это, далеко от берега не уходи и не умирай» а потом боевой лог сообщил мне пренеприятнейшее известие. Член вашей группы, Зартан, погибает. До возрождения осталось 4 минуты 58 секунд. Ну вот и все. Своим ходом он до меня добраться не сумеет. А значит, придется каким-то образом сперва искать его, а потом дорогу назад, к этому треклятому болоту. Это если обиженный коварным нападением Мокша не закроет свои владения от чужаков или не бросит против нас полчища своих тварей. Персонаж Зартан просит вас провести обряд жертвенного маяка, пожертвовать 390 здоровья, отказаться. Ах ты шушлый донатер! Жертвенный маяк – это предмет из игрового магазина, который действует аналогично маяку Ллойда, только вместо заранее поставленной метки в качестве точки телепортации Использует выбранного члена группы, который должен пожертвовать 90% от своего максимального здоровья. Хорошая штука, чтобы группа не распадалась, если точки возрождения игроков находятся слишком далеко, но бесполезная во время боя с игроками или против босса. Либо здоровья не хватит, либо случится размен одного бойца на другого. Вы получаете 390 урона. Смерть. «Здоровье в 40 из 430. Вы активировали жертвенный маяк. Персонаж Зартан переносится к вам». «Привет! Соскучился?» — радостно осклабился друид. «Нет», — честно отозвался я. «А тебе сколько цветков нужно?» «Тысяча». От озвученной цифры мне сразу стало как-то тоскливо. «За 10 минут удалось набрать всего два десятка». А уж на тысячу такими темпами явно не один день уйдет. но я пошел. Все так же жизнерадостно объявил убийца богов. С этими словами он по пояс зашел в воду и... дернул за стебелек, на котором до сих пор торчал глаз неведомого болотного существа. Тут же из-под воды показали щупальца, обвили Зартана и утащили его под воду. Ну... Кто как умеет, так и развлекается. Меня вот, например, ждут цветы бабочки. И я снова взялся за прополку берегов этого треклятого болота. Член вашей группы Зартан погибает. До возрождения осталось 10 минут 59 секунд. На этот раз друид продержался минуты три, прежде чем божество его прикончило. Десять минут я спокойно фармил цветы, пока не появилось сообщение. Персонаж Зартан просит вас провести обряд жертвенного маяка. Пожертвовать 390 здоровья, отказаться. Угу, я еще после прошлого раза не оклемался. Делать нечего. Пришлось пить зелье ремонта, подаренной Алексом. Может, тебе помощь нужна?» Поинтересовался я у напарника, когда тот деловито прошагал мимо меня в сторону болота. «Спасибо, я уж как-нибудь сам». Да их там осталось на три-четыре удара. «Их?» Мне стало любопытно. «Бульк!» — отозвался одинокий пузырь на черном зеркале болотной воды, там, где Зартан снова ушел под воду, опутанный щупальцами. Прошла минута, две, три. Мне было уже не до аллах цветов. Я пристально вглядывался в пустой лог в ожидании, когда же этот неугомонный друид снова помрет в неравном бою с болотным богом. Несмотря на то, что я состоял в группе, по каким-то причинам лог был пуст, и я не мог следить по нему за ходом боя. Наверное, это потому, что мы находились в разных локациях. Или потому, что противником Зартана был бог, и таким образом игра не позволяла мне отслеживать способности и параметры сверхъестественного существа, не вступая с ним в бой. «Ваша группа уничтожила божественную сущность». «Ну вот и все», – радостно объявил друид, выныривая. Глаз наблюдатель, к слову, больше не торчал над водой. «И много тебе перепало за такой подвиг? Мне вот совсем ничего не дали». «Разумеется», – за рта «Ты ведь ни урона не нанес, ни сопартийцев не лечил, и вообще в бою участия не принимал, зато тебя сюда вытаскивал. Все, контракт выполнен, первый и второй пункт. А сколько и всего?» «Пять!» «Ты цветы-то собрал?» «Заметь, тебе самое легкое оставил!» «Шестьдесят семь штук!» Негромко пробормотал я. И линканул в чат ссылку на предмет в качестве доказательства. «Отдать!» «В общем, ты не справился, да?» «Ладно, давай вместе хотя бы до сотни добьем!» С этими словами друид нагнулся, хлопнул по земле рядом с цветком, и тот осыпался. «Зартан получает!» Цветок багровой крылатки – три, корень крылатки – два, листья крылатки – семь, десять золотых, пустая склянка – одна. Я еще раз перечитал лог-группы. И это все с одного единственного цветка? Хреново из меня травник. А вот у моего спутника травничество и алхимия неплохо так развиты, судя по полученному им дропу. Думаю, один ты быстрее управишься заявил я и демонстративно уселся на землю впрочем ни мои слова ни поведение убийцу богов ничуть не смутили он все так же деловито ползал по берегу и собирал цветы все хватит сказал он минут через десять готов еще один пункт погоди ты что девять сотен уже собрал зачем чуть больше сотни плюс твои итого того двести штук ты же сказал что тысяча нужна. А это чтобы ты не отлынивал и не расслаблялся. Третий пункт готов. Осталось два. И куда мы теперь?» Друид кинул мне обмен, и я отдал ему свои шестьдесят семь цветков. «Куда ты? Не знаю. Да мне и не интересно А куда я? Не должно быть интересно уже тебе. В общем, тут наши дорожки расходятся». «Уверен?» Я усмехнулся. «А мне казалось, что у тебя есть ко мне пара-тройка вопросов на очень животрепещущие темы». «Есть?» – не стал скрывать он. «Придет время, и я тебе их задам. Обещаю». С этими словами он медленно растворился в воздухе. Скорее всего, использовал что-то вроде и коллоида переносящего в заранее отмеченную точку. «Кстати, а ведь у меня тоже есть такой, и настроен он на возвращение в небесный замок». Где меня ждут, дожидаются игроки Ордена Золотого Дракона, которые думают, что я погиб и забыл все, что касалось загадочных замковых чертежей. Я достал свиток, активировал, и вокруг меня закружился вихрь портального перемещения.